Через некоторое время сбору по сосенке Сципион наскреб около 20 тысяч человек пехоты и в 10 раз меньше всадников. С этими силами можно было доплыть до Африки и высадиться. Но завоевать Сципион очень надеялся на помощь африканского царя Сифакса с которым у него была предварительная договоренность. Но Сифакс прислал письмо, в котором очень извинялся и говорил, что не сможет к сожалению, поспособствовать Сцеппиону валить карфаген, потому что карфаген не- за него старичка выдали дочь госдруббал, и теперь ему неудобно воевать против родственников пардонти. И еще одно сообщение пришло к сципиону, От Масиниссы. Тот успел за время их разлуки потерять свое небольшое царство. Сейчас разбойничает помаленьку и с нетерпением ждет, когда приедет сципион разгромит Карфаген и поможет ему вернуть его царство. Опять облом. На конников Масиниссы Сцепион тоже очень рассчитывал. Пришлось отплыть в Африку так с горсткой народа. У Сципиона в Африке было столько же людей, сколько их оставалось у Ганнибала после альпийских перевалов. И соотношение сил было аналогичным. И результат: Сципион бил в Африке всех направо и налево, до тех пор, пока не разбил, наконец, и самого Ганнибала. После чего длинноволосый парень заключил с Карфагеном мир на следующих условиях. Карфаген сохраняет полную автономию. Римский гарнизон в город не вводится. Никаких военных баз на территории Африки римляне устраивать не намерены. Карфаген лишается всего военного флота, кроме 10 кораблей среднего водоизмещения, всех танков, то есть, простите, боевых слонов. Карфагену запрещается вести военные действия без разрешения римлян. Карфаген возвращает всех римских пленных. Карфаген возмещает убытки, понесенные Италией от 17-летнего пребывания там ганнибалово войска выплачивает Риму контрибуцию в размере 10 тысяч талантов серебром в течение 50 лет. В общем, вполне щадящие условия, согласитесь. Тем не менее, в Карфагене они вызвали бурю возмущения. Карфагенине кричали, что они не отдадут врагу ни пядей. Не цента, что нужно продолжать войну до победного конца. В общем, неизвестно, чем бы кончились все эти уропатриотические митинговые страсти, но тут сквозь толпу к очередному оратору пробился грузный человек и рывком стащил крик у нас возвышения. «Толпа ахнула! Возмущенная!» подобным недемократическим поведением. Но человек повернулся, и толпа ахнула во второй раз. Люди узнали Ганнибала. «Хватит орать и обвинять меня в нарушении обычаев!» — рявкнул он. Я не помню этих обычаев. Слишком долго я не был на родине. Но хочу вам сказать, что вы должны пятки целовать Сцепиону за такой мягкий договор. Зная нас, я представляю, что мы сделали бы с Римом. Имени его не оставили бы. Так что идите в храмы и молитесь, чтобы Римский Сенат ратифицировал столь мягкий для нас договор, пидоры болотные. Впрочем, последнего Ганнибал, возможно, и не говорил, не буду врать. Полибий, во всяком случае, про это не пишет. Прав был Ганнибал. Римский Сенат не хотел утверждать столь мягкий для Карфагена мирный договор. Основной упор противников мягкости состоял в том, что пунийцы не договороспособны, вероломны, попросту говоря. «Они вырезали всех жителей Сагунта только потому, что им нужен был повод для войны с Римом. Они обещали выпустить жителей, осажденные ими Нуцерии, с двумя парами одежд, а город честно разграбить. Жители Нуцерии город сдали, но их всех убили? За что? Зачем?» Просто так? Таковы нравы пунийцев. А что сделал с италийскими городами Ганибал? Он стер с лица земли более 400 населенных пунктов. Совсем недавно, уже подписав мирный договор, пунийцы напали на римский корабль, и вот теперь мы должны дать им автономию и прочее? Может еще сплясать перед ними? Какого черта сочувствовать людям, которые сами никому и никогда не сочувствуют? Согласитесь, есть логика. Посланцы Сцепиона пытались донести до сенаторов его точку зрения. Они говорили, что мягкость мирного договора нужна не Карфагену а в первую очередь Риму – логика гуманизма в действии, новое мышление. Следите за мыслью. Потому что поступить с карфагененами жестоко, значит самим отчасти стать карфагененами. Но Рим не таков. Рим всегда славился справедливостью и милосердием к побежденным. Кого и чего ради мы теперь должны отказываться от своих принципов, от своих основ, от своей самости, идентичности, как сказали бы сегодня? Вы предлагаете разрушить целую цивилизацию, Это преступление. Если мы поступим так и разрушим Карфаген, об этом будут помнить в веках. Хорошая ли это память о Риме? Даже звери щадят побежденных. Вспомните, сколько зла принесли нам, карфагенине. Вспомните тщательно, чтобы не принести столько же зла им. Карфаген принес нам гораздо больше зла, чем все наши прошлые враги и противники, потому что это огромный город, но именно по этой причине он больше достоин пощады. Абсолютно. Цивилизаторская логика. Именно большой город, мегаполис, есть средоточие цивилизации, а цивилизацию всегда жалко, даже если она чужая. Пощадим, Карфаген. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь пощадит и нас. Вспомните, кто из Сената высказывался за эту войну, кроме сципиона Все были против. Отчего же теперь, после победы, вы так горите пылом разрушения? Оставьте Карфаген в покое. Им сейчас хватит проблемы без нас. «Вся Африка, которую они угнетали против них...»